Издательство Ман Иванов и Фербер» представляет Барбара Шер, Энни Готлиб. «Мечтать не вредно. Как получить то, чего действительно хочешь?» посвящается моей маме, которая всегда в меня верила. Введение. Эта книга записана, чтобы сделать вас победителем. Нет, она не предназначена погонять вас, как крутой тренер в американском футболе, иди, растопчи там всех, если только, конечно, вы сами не стремитесь к этому всем сердцем. Впрочем, не думаю, что большинство из нас доставляет удовольствие, возможность растоптать соперников и остаться в одиночестве на воображаемой вершине. Это всего лишь утешительный приз, к которому рвутся те, кому в свое время не объяснили, что значит побеждать. У меня есть собственное определение, простое и радикальное. Побеждать, в моем понимании, значит получать то, что хочешь. Не то, что ваши папы и мама хотели бы для вас, не то, что вы считаете достижимым в этом мире, а именно то, чего хотите вы, ваши желания, фантазии и мечты. Человек становится победителем, когда любит свою жизнь, когда каждое утро встает, радуясь новому дню, когда ему нравится то, что он делает, даже если порой бывает немного страшно. Это про вас? Если нет, то что нужно изменить, чтобы стать победителем? Какова ваша самая заветная мечта? Может вести тихую мирную жизнь на своей ферме в два гектара? Выплывать из огромного Роллс-Ройса под вспышки репортерских камер? Фотографировать носорогов в Африке? Стать вице-президентом компании, на которой вы сейчас работаете? установить ребенка, снять фильм, начать собственное дело или научиться играть на пианино, открыть театр с рестораном или получить лицензию пилота. Ваша мечта столь же уникальна, как и вы сами. Но какой бы она ни была, скромной или грандиозной, фантастической или реальной, далекой, словно луна в ночном небе или же совсем близкой, Я хочу, чтобы прямо сейчас вы начали воспринимать ее всерьез. Нас всегда учили, что мечты нечто несерьезное, поверхностное, но на самом деле все совсем не так. Это не баловство, которое может и подождать, пока вы занимаетесь серьезными делами. Это необходимость. То, что вы хотите, это то, что вам Нужно. Ваша заветная мечта коренится в самой вашей сути. Она складывается из информации о том, кем являетесь вы сейчас и кем можете стать. Вы должны заботиться о ней. Вы должны ее уважать. И прежде всего, она должна у вас быть. Это вам доступно. Вы это можете. Минуточку. Вы такое уже слышали, и если вы похожи на меня, то одних слов «ты можешь» достаточно, чтобы раздался тревожный звоночек. В последний раз, когда я на это купился, расшиб себе лоб. Мир суров, а я не в лучшей форме. Не думаю, что снова готов ко всем этим штукам с позитивным мышлением. Возможно, вы и можете, а я... На собственной шкуре это испытал и знаю, что не могу. Я повидала массу книг и программ, обещавших, что нужно сделать лишь десять простых шагов к самоуважению, самодисциплине, силе воли и позитивному мышлению, и знаю, что говорю. Эта аудиокнига другая, записанная для таких же людей, как я. Людей, родившихся без выдающихся качеств И потерявших надежду их приобрести Вы умеете настойчиво добиваться цели? Я нет Стоило в понедельник начать придерживаться Хоть какого-то распорядка К среде я уже бросала это дело Самодисциплина Один раз я вышла утром на пробежку Года четыре назад Уверенность в себе О, она меня переполняла после семинаров по достижению успеха. Хватало ровно на три дня. Я профи в откладывании но потом. Обожаю смотреть старые фильмы, когда необходимо заниматься важными делами. Позитивный настрой у меня неизбежно сменяется припадками уныния. Как однажды сказал мой доброжелательный, но бестактный друг, Барбара, если уж ты можешь это сделать, то кто угодно сможет, и я сделала. Одиннадцать лет назад я приземлилась в Нью-Йорке, разведенная с двумя маленькими детьми, без гроша в кармане и степенью бакалавра по антропологии. Смеетесь? Значит, вы в курсе, сколько проку в жизни от этой степени». Мы были вынуждены жить на пособие, пока я искала работу. К счастью, нашла то, что мне нравилось. Я работала с людьми, а не с бумагами. В течение следующих десяти лет открыла два очень успешных дела, написала две книги и одно учебное пособие для своих семинаров, а также вырастила двух здоровых и милых мальчишек, а еще похудела на девять килограммов и даже бросила курить дважды. И при этом ни капли не изменилась в лучшую сторону. Я все так же постоянно отвлекаюсь, занимаясь чем-то. Частенько пребываю в весьма скверном настроении. Но сама всего добилась и люблю свою жизнь даже во времена, когда ненавижу саму себя. Согласно моему собственному определению, я победитель. Значит, вы тоже можете им стать. Как? К этому коротенькому слову я отношусь как голодающий к хлебу. Если бы десять лет назад какая-нибудь добрая душа рассказала мне, как конкретно воплощать мечты в реальность, вместо того, чтобы любезно уверять, что это вообще возможно, я бы сэкономила кучу времени и не мучилась. Пока я старалась поверить в себя и побороть дурные привычки, терпела неудачи, и обвиняла в этом себя. Так продолжалось до тех пор, пока не бросила попытки исправить себя и не попробовала придумать приемы, которые работали бы в любых условиях, потому что не собиралась дожить до могилы, не получив того, что хотела, заслуживаю этого или нет. Тогда-то я и набрела на секрет тех, кто добился подлинного успеха. Дело не в генах супергероя, и не в стальной хватке как гласят мифы все намного проще что необходимо так это знать нужные приемы и получать поддержку чтобы приступить к созданию жизни своей мечты вам не нужны мантры самогипноз программы закаливания характера или новая зубная паста вам нужны практические методики решения проблем умение планировать навыки и доступ к необходимым материалам, информации и контактам. Слушайте главы шестую, седьмую и восьмую. Вам нужна разумная стратегия по управлению чувствами и слабостями вроде страха, уныния и лени, которые никуда не денутся. Слушайте главы пятую и девятую. Перемены в вашей жизни могут вызвать временные эмоциональные бури в отношениях с близкими, и надо научиться справляться с этим, одновременно получая дополнительную дружескую поддержку, необходимую для принятия рискованных решений. Слушайте главу десятую. Воплощающая часть аудиокниги основана на потребностях и возможностях людей, таких, какие они есть, а не таких, какими должны быть. Мне пришлось разбираться со всем этим самостоятельно, путем проб и ошибок. Не думаю, что и вам надо идти столь тяжелым путем. Так что я делюсь с вами результатами моих экспериментов, методиками, проверенными в командах успеха. Тысячи мужчин и женщин использовали их для воплощения мечты в реальность, в самых разных сферах, от создания конных заводов до изготовления ручного переплета книг, от хорового пения до планирования городов, от сочинения детских книг до продажи ценных бумаг. Вторая половина «Мечтать не вредно» — подробный ответ на вопрос «Как?». Сейчас я скажу вам только одно. Вам не надо менять себя, потому что, во-первых, Это невозможно, а во-вторых, вы и так достаточно хороши. С помощью карандаша, бумаги, вашего воображения, вашей семьи и друзей вы создадите систему жизнеобеспечения, которая возьмет все самое трудное на себя и позволит действовать с максимальной энергией. Но, само собой, сначала вам предстоит узнать, чего же вы хотите. Первая половина аудиокниги посвящена желаниям. В отличие от умения превращать мечты в реальность, вполне реальному, сродни инженерному или плотницкому умению желать, не надо учиться. У людей это врожденное, как способность летать у птиц. Чтобы ваше воображение обрело крылья, вам ничего не нужно дополнительно, но вот избавиться кое от чего... Придется. От зачаровывающего заклинания это невозможно сделать. И от тяжкого груза разочарований, которые вы наверняка несете после прошлой неудачной попытки осуществить свою мечту. Многим из нас никогда не объясняли, как сделать мечту реальностью, и после нескольких попыток Мы уверились, что это невозможно или ужасно сложно. Так что стали целиться ниже и довольствоваться тем, что кажется доступным. Но вот что интересно. Искусство исполнять желания, о котором рассказывает аудиокнига, не сработает, если вы не вложите в дело самые дерзкие надежды и самые заветные мечты. Методики и стратегии объясняют... Как побеждать? Но наше желание — это крайне важное «зачем». Это сила, которая приводит в действие весь механизм. Наш язык полон выражений о невыполнимости и беспомощности желаний. Одним хотением ничего не добьешься, хотеть луну с неба, бесплотная фантазия, безнадежный мечтатель, Чепуха это все. Желания и мечты – источник всех человеческих усилий. Смотрите сами. Человечество стремилось к Луне на протяжении многих тысячелетий, и в 20 веке мы добрались туда. Вот на что способно желание совместно с умением. Оно может изменить реальность. Да, одного желания для этого мало. Оно, как пар без двигателя, просто рассеется в воздухе. Но методика без желания напоминает холодный и пустой двигатель. Он не будет работать. Если что-то кажется сложным, остановитесь и попробуйте понять, что именно вам трудно. Оформлять документы? Копать канаву? Мыть пол? При необходимости можно делать и это, но невероятно сложно – вложить в такую деятельность сердце и посвятить ей всю жизнь. В нашем обществе есть масса трудолюбивых и ответственных людей, которые знают, как выполнить дело, но никогда не чувствовали, что им позволено вглядеться в себя и выяснить, что же они хотят делать. Если вы из их числа, то первая часть аудиокниги станет для вас откровением. Она поможет понять, как и почему вы потеряли связь со своей мечтой, расскажет о простых и приятных упражнениях для ее возвращения, а затем поможет сделать то, что вы любите, реальной целью. Занятие любимым делом далеко от непрактичности или безответственности. Скорее, его можно сравнить с нефтяной скважиной, вы получаете выброс энергии, который вознесет вас на вершину успеха. С другой стороны, если вы начали слушать аудиокнигу с четким пониманием своих желаний и целей и ищете лишь конкретные инструкции по их достижению, у вас может возникнуть соблазн сразу перейти ко второй части. Но все-таки послушайте желание. Вам будет легче сформулировать цели максимально ясно, что уже половина победы. Обещаю, это расширит ваше представление о том, что можно сделать за одну человеческую жизнь. Известный психотерапевт Ролло Мэй написал книгу, которую назвал «Любовь и воля». Моя же аудиокнига про любовь и умение. две важнейшие составляющие настоящего успеха. А теперь перейдем к вам.